Второе подсемейство певчих птиц заключает в себе славковых – сильвииная. Это маленькие птицы с удлиненным туловищем, стройным тонким клювом, короткими ногами, средней длины закругленными крыльями, хвост у разных родов различной величины, оперение шелковистое. В этом подсемействе включается более ста видов. Они обитают во всех частях восточного материка и совершенно отсутствуют в Америке. Они населяют всевозможные страны, где только есть растительность. Резвые и деятельные, подвижные и веселые, они с неподражаемой ловкостью шныряют по густым зарослям самой разнообразной растительности. Большинство их считаются превосходнейшими певцами. Некоторые из них Настоящие мастера этого искусства, их умственные способности также высоко развиты, чувства по-видимому развиты в одинаковой степени. Все виды славковых, живущие на севере, принадлежат к перелетным, и большая часть появляется на родине с началом весны, чтобы взяться за устройство гнезда и высиживание детенышей. Ни одна из славковых не приносит сколько-нибудь существенного вреда. Польза же от них несомненно, хотя на первый взгляд кажется и незаметной. Все они отлично привыкают к жизни в клетках и как комнатные певчие птицы занимают первенствующее место. Отличительные признаки завирушек, аксентор, следующие. Сильное туловище, шиловидный, сильно вытянутым концом клюв, сильные ноги с короткими изогнутыми когтями, средней длины крылья, короткий и широкий хвост и роскошное оперение. Всего к этому роду причисляют дюжину видов, область их расселения – Европа и умеренная полоса Азии. Завирушка – горная птица, питающаяся насекомыми, ягодами и мелкими семенами. С наступлением зимы одни покидают север и переселяются в южные края. Другие же перебираются только с высот на южные покатости горных цепей. Завирушка лесная, аксентр модулярис, обладает стройным туловищем, слабым клювом и небольшими крыльями. Водится от 64 градуса северной широты вплоть до Пиренеев. На зиму улетает в Северную Африку и Западную Азию. Предпочитает лиственные леса и прыгает между деревьями и по земле так ловко, что с непривычки можно принять ее за бегающую мышь. Пение ее мало разнообразно и не особенно приятно. Питается насекомыми и ягодами. Характерна ее привычка проглатывать камешки, служащие для растирания пищи. В Восточной Сибири водится еще завирушка горная, Accentor montanellus, заступающая в этой негостеприимной стране место нашей лесной завирушки. На высоких снежных горах Южной и Средней Европы встречается альпийская завирушка, Accentor Коларис, во многом сходная с жаворонком, буровато-серого цвета с белыми пятнами на горле и брюшке. Эти заверушки отличаются кротким нравом, очень веселы и когда не чувствуют опасности, беспрерывно прыгают целыми стаями, схватывая то насекомое, то ягоду. На высотах альпийские заверушки остаются до тех пор, пока снег не покроет почвы и не загонит их искать пищи в долины. В альпийские деревни и даже жилище человека. Альпийская заверушка легко свыкается с неволей и быстро становится ручной, доставляя много приятных развлечений своему хозяину. Наиболее известный род этого подсемейства, собственно, Славки, Сильвия, заключающий в себе 23 вида и очень распространенный в Старом Свете. Живут преимущественно в лесах и садах, которые постоянно оглашают своим мелодичным пением, Наиболее крупный из европейских видов – пестрогрудка, подорешник, пересмешник, истребиная славка, кустарник, сильвия нисория. Сверху оливкового серого, снизу белого цвета. Водится в Европе, кроме Великобритании, и Западной Азии. Отлично летает, хотя неуклюже передвигается по земле. Ее пение звучно и мелодично, хотя и не очень приятно. Привыкает к неволе довольно легко. Второй по величине вид «Славка певчая» Орбхая, Орбхайя», пепельно-серая сверху и белая снизу, водится на юге Европы. Она вполне заслуживает свое название, так как превосходно звучно поет, полнотой звуков и способом передачи Напоминает садовую славку. Любит по преимуществу высокие деревья и очень охотно поселяется в сосновых лесах. Черноголовка, черношляпка. Сильвия Атрикапиля, Один из наиболее даровитых и миловидных певцов, уже давно прославленный гумбальтом под именем Каприоте. Водится она во всей Европе, Северной Африке и Западной Азии, черноголовка говорит мой отец чрезвычайно резвая ловкая осторожная птица полет ее быстрый почти прямой с сильными движениями крыльев пение ее самца превосходно и справедливо сравнивается с пением соловья питается преимущественно плодами и ягодами чем отличается от остальных славок гнездо помещает в густом кустарнике и предпочитает хвойные леса. Благодаря ее превосходному пению, черноголовку часто держат в клетках. Они легко приручаются и до такой степени привязываются к своему хозяину, что еще издали приветствуют его пением. Садовая Славка, Смородинка, Садовый Кузнечик, Тамека, Сильвия Хортензис. Поет так же хорошо, как и певчая славка. Водится в Европе до 69-й параллели. Живет в лесах, хвойных и лиственных, но главным образом в плодовых садах. Нет ни одного разросшегося сада, куда бы эта птичка не проникла. Это, говорит Науман, одинокая, безобидная птичка, спокойная, хотя деятельная. Она никогда не мешает соседним птичкам и редко враждует с ними. Даже к человеку она не выказывает недоверия и спокойно занимается своим делом, в то время как внизу работают люди. Пение смородинки принадлежит к лучшим, какие только оглашают воздух наших садов и лесов. Гнездо крайне простое по устройству, помещается то высоко, то низко над землей. Их охотно держат в клетках, к которым они быстро привыкают. Известный всем мельничек, славка-пересмешка, завирушка, хвостатый кузнечик, куркурка, сходен со смородинкой, но значительно меньше по величине. Водится в умеренной частью северной полосе Европы и Азии, селится в кустах, изгородях, вблизи человеческого жилья, и часто встречается в больших городах. Это необыкновенно резвая, приятная птичка всегда гладенькая и стройная, полет ее легок и быстр, пение не очень приятное, благодаря своей доверчивости часто попадает в западни и содержится в клетках. Последний, встречающийся в Европе вид славковых, говорунчик, полевая и серая славка Болотная заверуха руфа. Он распространен на севере, далее всех своих родственников. На востоке область его расселения доходит до Западной Азии. Веселая и проворная, эта птица ни на минуту не остается в покое. Летает хорошо, быстро и держится близко к земле. Пение ее хотя мало разнообразно, но все же приятно. Строят гнездо в кустах и высокой траве. Яйца разнообразные по виду и очень красивые, в числе 4-6, кладет около апреля месяца. Весьма сходна с говорунчиком очковая славка конспикелата, отличающаяся только меньшими размерами. Ее следует считать коренной птицей Южной Европы. Берега Средиземного моря, служит местопребыванием прелестной белобородой Славки, Сибальпина. С верхней стороны она пепельного, снизу серовато-белого цвета. По своим привычкам она во многом сходна с петрогрудкой и живет большей частью в лесах. Ее пение, очень мелодичное и приятное, к сожалению, звучит чрезвычайно тихо. Гнезда устраивает в кустарнике, и кладет от 4 до 5 маленьких яиц. Другой вид, водящийся в тех же странах, длинноголовая славка, раупелли, отличается темным серым цветом спинки и белым брюшком. Белобрюхая славка, меланасепхала, водится по берегам Средиземного моря и отличается на верхней стороне серо-черным а на нижней – беловато-красным оперением. В Сицилии и Греции попадается сардинская славка – сарда, а во Франции и в некоторых других частях Южной Европы – провансальская славка – провинкиалис, живущая на выгонах и низких зарослях. Особую группу славковых составляют кустарниковые славки – аэдон, куда причисляют рыжохвостовую и восточную славку – Айдон Галактодас и Айдон фамилиарис, живущих в Испании, Греции и Египте. Род камышовок, акрокепхалус, изобилующий многими видами, населяет северные страны Старого Света и реже встречается в южных областях. Живут всегда на земле и обладают всеми качествами, свойственными такому образу жизни – Крупнейший вид этого рода – дроздовидная камышовка или тростяной дрозд, акрокепхалюс, арундиакеус, оперение на верхней стороне темно бурое на нижней – ржаво-белое, водится в Европе, за исключением Великобритании, живет в тростнике и держится всегда вблизи воды, пение ее громкое Полное, сильная и довольно приятная, несмотря на то, что дроздовидная камышовка старается подражать кваканью лягушек. Гнездо вьет в тростнике, нисколько, по-видимому, не заботясь о том, чтобы оно было хорошо скрыто от посторонних глаз. Поразительно сходны с дроздовидной камышовкой прудовая камышовка степерус и болотная камышовка полюстрис отличающаяся только величиной. На северо-востоке России и в Азии водится камышовка-пересмешка, дометорум, и близкая к ней карликовая камышовка, саликариус. Весьма распространена в Германии береговая камышовка, кизиловка, или трескунчик, Каенобаенус встречается и во всей Европе. Селится на полях, болотах, но никогда не водится в камыше. Пение ее очень приятно, но увидеть певца трудно, так как он скрывается очень тщательно. На берегах Средиземного моря водится родственная ей водяная камышовка – Aquaticus. Особый род этого семейства представляют сверчковые камышовки – Locustella, отличающиеся стройным телом, широким клювом и высокими ногами. Прототипом этого рода является полевой сверчок, пестрая ворокушка, локустела Наевия, водящаяся во всей Южной и Средней Европе. В России и Сибири ее заменяет кузнечик, локустела ланкеолата. На юго-востоке Европы и Западной Азии встречается довольно редкий вид, речной сверчок, а также тростниковый сверчок «Локустела листиниоидос», попадающийся и на севере Африки. Кустарные певцы или соловейчики «Рускиниолэл» встречаются на юге Европы и Азии, из которых упомянем водящуюся в Италии широкохвостовую камышовку «Рускиниоила меланопогон», и шелковистую камышовку Луискиниоила Брадипетрус Сети. В северной области Старого Света распространены садовые пеночки, хиполяис, отличающиеся довольно крупными размерами. Пеночка-пересмешка, садовая, лесная, хиполяис-филомела, родиной которой считается Южная Европа, и многоголосная пеночка, хиполяис полиглота, заменяющая ее на юге Европы, самые распространенные виды этого рода. Пеночка-пересмешка, нежная и миловидная птичка, прилетает к нам из Африки очень поздно, едва ли не в мае, и тотчас же выбирает себе в саду или на опушке леса местечко для гнезда». Питается она главным образом жучками и насекомыми, но не брезгает и вишнями, и земляникой. Большого опустошения, впрочем, она не производит. Близко к ней подходит серая пеночка, опака, встречающаяся в Испании. В Греции ее заменяют пеночка бледная, полида, и пеночка оливковая, олеветорум. Ближайшие родственники пеночек-пересмешек Настоящие пеночки, филосепус, отличающиеся слабым клювом, средней величины ногами с короткими когтями и длинными крыльями. Трещотка, пеночка лесная, филосепус сибилатрикс, водится в Средней Европе и Западной Азии. Пеночка обыкновенная, филосепус трокирус, также распространена в Европе и Азии, В той же местности попадается пеночка Тиньковая – Филосепус Руфус, а в Западной Азии и Северной Африке встречается горная пеночка – Фиросепус Бохели. На севере Европы водится еще Таловка – Филосепу Тристис. Все это непритязательные птички и встречаются буквально повсюду, где могут найти пристанище и пищу. Любимое их место пребывания – Смешанные леса, которые поэтому всегда наполнены приятным пением этой веселой и неугомонной птички. Особенно усердно поют они в период кладки яиц. Гнезда строят очень искусно на самой земле и старых дуплистых пнях. Приручаются пеночки с большим трудом, но с избытком вознаграждают хозяина, заположенные на это труды. Любопытно еще зарничка, или корольковая пеночка – суперкелиосус. Эта маленькая, хорошенькая птичка водится в Туркестане и Сибири. Перемещенные много раз из одного семейства в другое корольки – регулюс – теперь большинством натуралистов относятся к семейству пеночек. Они отличаются тонким, как игла, клювом, стройными ногами и густым оперением. Королек желтоголовый гвоздик водится в Хвойных лесах Европы до самого крайнего севера. Летом живет в горах Южной Европы. Королек красноголовый, регулюс игникапилис сверху оливково-зеленого, снизу серовато-белого цвета, водится в Германии и Южной Европе. Оба вида во многом походят друг на друга и часто живут в одних и тех же краях. Они отличаются необыкновенной подвижностью и общительностью, за исключением периода размножения. Их никогда нельзя встретить в одиночку или парами, но всегда в обществе своих родственников или других птиц. В теплые зимние вечера желтоголовые корольки поют превосходно, а в пору размножения чрезвычайно усердно и громко. Красноголовый королек Гораздо проворнее и беспокойнее своего родственника и менее общителен. Оба вида корольков выводят детенышей дважды в году, в мае и июле. Гнезда совершенно одинаково устроены у обоих видов. Они шаровидны, с толстыми стенками и расположены обыкновенно на сучьях хвойных деревьев. Любимое место пребывания корольков. Гнездо чрезвычайно искусно свито из мха, лишаев, гусеничной паутины и шерсти диких животных. Яйца в сантиметр величиной, довольно красиво окрашены и очень хрупки, так что трудно взять их в руки, не сломав скорлупы. Детенышей выкармливают оба родителя и с большим трудом, так как птенцы могут питаться только самыми мелкими насекомыми. Главную пищу взрослых корольков составляют насекомые, личинки и мелкие семена. Летом они поедают жучков и гусениц, зимой же почти исключительно яйца и личинки насекомых. Все это они собирают на ветвях деревьев, но нередко гоняются за добычей по воздуху и схватывают ее на лету. К неволе они привыкают с большим трудом, и большей частью умирают тотчас же после того, как их поймают, но привыкнув, они становятся приятными комнатными птицами».